Из рядов публики поднялся неизвестный, пожелавший таковым и остаться. С места он прокричал в сторону Чаплина, что убийство Давнара не явилось для него неожиданностью, ибо этого и следовало давно ожидать от такой психопатки. Позволю припомнить давний эпизод на катке в саду франконе Взревновав Донара к его кузине Зиночке Круссер, подсудимая выхватила револьвер, угрожая застрелить Давнара и мадемуазель Круссер. Об этом в Одессе все знали. Вот этот револьвер... Издали показал Чаплин бульдог, трагически завершивший судьбу молодого человека. Нет, не этот, у нее был другой, маленький. Чаплин обратился к подсудимой. Госпожа Палим, вы подтверждаете сказанное? Да, послышалось из-за барьера. По рядам публики пронесся шелест взволнованных голосов, дамы разом издали слабый стон, томно прикрывая глаза, когда перед ними предстал очередной свидетель обвинения, одесский грек Аристид Зарифи, поразивший всех своей античной красотой. Даже за столом Фемиды возник шепот, а председательствующий Чаплин напрямик спросил одесского Аполлона. — Вопрос не по существу дела, но мне все-таки хотелось бы знать, вы когда-нибудь видели себя в зеркале? — Иногда, — отозвался красавец, — но это лицезрение, прошу поверить, никогда не доставляло мне удовольствия. Зарифи был вызван на суд стороной истицы, затребованный от имени присяжного поверенного Рейнботта, Дабы очернить Ольгу палим откровенным признанием в том, что она, после разрыва с Кандинским, была его любовницей. Дамы вытянулись вперед, сразу же заострившись носами, похожие в этот момент на хищных птиц, завидевших податливую добычу. Зарифий, кажется, и впрямь не уверовал в показания зеркал, и потому, уже привычный к вниманию женщин, он держался подчеркнуто скромно без тени развязности, присущей подавляющему большинству красавцев. К сожалению, или к счастью, но это сущая правда. — рассказал он, потупясь. — Да, мы были молоды. Нам светило прекрасное южное солнце, дивное море ласкалось у наших ног, она не скрывала, что уже познала любовь, а потому мы вступили в связь, длившуюся краткий срок, и были счастливы оба. — Неправда! — крикнула ему Ольга палим Однако, — продолжал арестит Зарифик, — как легко мы сошлись, так же легко и расстались. Высокий суд поймет нас правильно, даже самый ослепительный фейерверк страсти. не может заменить вечного светила любви. Мы расстались, я и до сих пор душевно благодарен подсудимой за то, что она как пришла, так и ушла, не требует от меня ни заверений, ни тем более денег. А я ведь не самый бедный человек в Одессе. Рейнбот остался очень недоволен. Он жаждал обвинений в порочности Ольги палим в разнузданности ее нрава, а вместо этого любовь нагло и глупо сравнили с солнцем. Подсудимая, — был его вопрос к Ольге Палем, — «Вы подтверждаете сказанное о том, что после связи с Кандинским сразу же вступили в незаконную связь со свидетелем?» «Неправда, неправда, неправда!» — кричала Ольга Палем. Дамы в публике были возмущены. «Разве можно отказать такому красавцу? Я бы не отрицала, а гордилась этим!» Аристид Зарифи, смущенный, пожал плечами. «Что было, то было!» — сказал он себя в оправдании. «Благодарим, вы свободны!» — отпустил его Чаплин, добавив с тонким юмором. Но подсудимая вам не поверила. Ольга палим бурно разрыдалась, и конвойный солдат, стоя за ее спиной, вслух отсчитывал в рюмку каплю валерьянки. «Тридцать, одна, тридцать, три, тридцать, хватит», — с места велел ему Коробчевский. Чаплин, привстав, долго звонил в колокольчик. Объявляется перерыв, для дачи свидетельских показаний приготовится барону Сталю. Услышав это имя, Ольга Палем схватилась за сердце. «Боже, да когда же вы перестанете меня мучить?» В перерыве каращевский подошел к ольге палим Имейте терпение так бывает всегда и не стоит этому удивляться жестокий шквал пересудов надобно выдерживать а в конце заседания я постараюсь свести концы с концами вы милые далеко не ангел и сами должны понимать что люди для того и судят людей чтобы забыв о светлом выставлять наружу одно черное не волнуйтесь все будет хорошо спасибо вам сказала ольга палим дохнув валерьянкой в лицо адвоката И он ласково потрепал ее по руке. «Держитесь! Жизнь — это все-таки не праздничный карнавал, а неравный поединок со злодейкой судьбой. Умейте же встречать ее коварные удары с отважно поднятым забралом!» Барон Стальфон Гальштейн за эти годы сделался видным строителем мостовых, предсказателем великого будущего городского асфальта. Одетый с лоском, довольный собой, он с явным презрением оглядывал присяжных через линзу монокля. Целиком разделяю возмущение подсудимой, упрекавшей этого грека за то, что он бросил тень на ее честь порядочной женщины. Я, как и Зарифи, имел в ту немалые шансы поколить ее сердце и даже даже заключил пари в кругу своих приятелей, поклявшись, что добьюсь ее благосклонности».